18 Найти автомобиль от собственника Иванову не удалось. В воскресенье на автомобильном базаре было слишком много перекупов, которые перехватывали собственников на подъезде к авторынку. К тому же он искал небольшой и недорогой автомобиль, чтобы, во-первых, не топтать ноги и обрести большую мобильность. Во-вторых, дабы можно было загнать его в гараж не в ущерб проживанию. Конечно, завладев приличной суммой, он не собирался надолго задерживаться в гараже. Но пока найдешь квартиру, может пройти день-два. Ему казалось более простым потом продать автомобиль и купить другой. В итоге Иван за 50 тысяч приобрел АКУ. Он видел, что машина битая, и знала наценки, но скинул цену до минимума, чтобы перекуп не остался в накладе, но и не жировал. К отделению милиции Дзержинского района он подъехал за пять минут до назначенного времени. Вскоре он сидел в обшарпанном кабинете перед потрепанным письменным столом, за которым расположился молодой парень лет на семь старше него. Молодой человек был одет в гражданскую одежду, темно-синие джинсы и голубая рубашка с длинными рукавами. На спинке стула висел серый пиджак и кобура с пистолетом Макаровым. «Иван Иванович Иванов!» «Да». «Оперуполномоченный, старший лейтенант Степанов. Можете звать меня Игорь. Иван Иванович, вы знаете, почему товарищ Чен пытался вас убить?» «Его зовут Чен?» «А вы не знаете?» — пристально разглядывал потерпевшего Степанов. «Он не представился». «Так по какой причине гражданину Китая понадобилось вас убивать?» «Я не знаю, высокопочтенный. У меня восемь дней назад приключилась амнезия. Я ничего не помню». Даже имени своего не помнил, пока в военном билете не прочитал. Кстати, в больнице мне подсказали, что нужно обратиться в милицию, чтобы узнать адрес, по которому я проживаю. Его я тоже не помню». «Удобно!» — источал подозрительность оперативник. «Ничего удобного в этом не вижу». «Удобно ничего не помнить, когда нужно говорить с милицией». с Сарказмом продолжил Игорь. «Иван Иванович, вы служили в спецвойсках?» «Не знаю. Я у вас хотел узнать». «Уж милиция-то, военкомат должен был предоставить все сведения на меня?» «По документам вы служили во второте в нашем городе, но это совершенно не сходится с вашими навыками. Как вы смогли обезвредить нападающего?» «Не знаю», — пожал плечами Иванов. «Я испугался и просто действовал. Хотел спасти свою жизнь. Как-то так получилось. Простите, глубоко уважаемый, вы меня в чем подозреваете? Разве я не потерпевший?» «Потерпевший!» Старли фонтанировал подозрительностью и чего-то недоговаривал. Он явно хотел выведать у Иванова какие-то сведения, словно тот что-то знал. Ване это не понравилось. Мимолетно окинув взором кабинет, он не обнаружил там камер видеонаблюдения, после чего решил добавить в голос силу. «Расскажите мне правду!» «Правду?» — прорезалась у Игоря веселая бравада. «Что ж, извольте!» К нам приехали люди из китайского консульства и стали требовать освободить товарища Чена. Потом прибыли товарищи из ФСБ. Они поведали, что Чен работает на китайскую разведку, элитный боец спецназа. А вы его уделали, словно обдолбанного наркошу, едва держащегося на ногах. Вами заинтересовались наши спецслужбы. Им стало интересно, с чего бы это китайским спецслужбам вас убивать? Тухлый йогурт. Вот, — Вот-вот, очень тухлая история, товарищ Иванов. Не находите? Так почему китаец хотел вас грохнуть, да еще расщедрился на шприц с ударной дозой цианистого калия, который можно было прикончить всю больницу? — Полагаю, вам нужно об этом спросить товарища Чена. — А некого больше спрашивать! — прорезалось раздражение у Степанова. — Он покончил с собой во время транспортировки с сотрудниками ФСБ. — занятно Что именно вам кажется занятным? Прищурился оперуполномоченный. «Целый разведчик пытается убить обычного российского дембеля, а чтобы не попасть на допрос в ФСБ, убивает себя. На месте спецслужб у меня бы тоже мозги встали раком, а в них крутился бы тот же вопрос, что уже сутки не уходит из моей головы. на хрена Меня не покидает тот же вопрос!» — обарабанил пальцами по столешнице старлей. «Иван Иванович, ваш лечащий врач сказала, что вы владеете разными иностранными языками. И это странно для деревенского жителя. Откуда у вас такие умения?» «Восокопочтенный, вы задаете глупые вопросы. Если вы не верите в то, что я ничего не помню, это ваши проблемы. Я не притворяюсь. Можете в это не верить, но от этого ничего не изменится. Доктора не смогли вернуть мне воспоминания. Вам тем более это не под силу». Вы не представляете, как хреново очнуться в парке на лавочке и не понимать, кто ты, где ты и что вообще происходит. В общем, вы не хотите помогать следствию. Хочу. Более того, я в этом жизненно заинтересован, но не могу. Что ж, товарищ Иванов, не буду вас задерживать. Давайте я вас провожу. Адрес. Какой адрес? Мой адрес проживания назовите, высокопочтенный. Уверен, он у вас есть. Секунду. Оперативник закопался в материалы уголовного дела. «Деревня Бурсуки, Челябинской области. Улица...» Иван постарался запомнить свой адрес. Старли сопроводил Иванова до выхода из отделения милиции. Иван достал ключи от Аки, что не осталось без внимания милиционера. «У вас есть автомобиль?» «Сегодня купил». «Интересно, на какие средства?» — полыхнул подозрительностью Игорь. «Странно, что вчерашнего дембеля есть деньги на покупку автомобиля». «Заработал. Купил очень дёшево машину, перепродал и приобрёл другую подороже. Можете полюбоваться на мою ласточку?» Игорь внимательно посмотрел на микролитражку, на которую показал Иван. «И что? На этом можно хорошо заработать?» «Если повезёт, то да. Мне повезло найти очень удачный экземпляр и хорошо сторговаться по цене. На авторынке таких же барыг каждый первый. Но чтобы что-то купить, нужно на это иметь средства». Продолжал попытку докопаться до истины милиционер. «У меня имелась кое-какая наличность изначально. Несколько тысяч. Для покупки автохлама этого достаточно». Внезапно Иванов почувствовал угрозу. Он сразу же определил направление. Крыша соседнего здания. Его подпорченный разум мгновенно подкинул объяснение. Работает профессиональный снайпер, который даже мыслью, взглядом и намерением до последнего момента не выдавал себя. Тут же Ваня оттолкнул направо Игоря и сам перекатом ушел в другую сторону. На том месте, где за мгновение до этого находилось его туловище, просвистела пуля. Она прошила пустоту. Ее полет остановила лишь стена здания отделения милиции. Дальше Иван, действуя по наитию, словно поступал так тысячи раз, метнул ключи атаки в сторону крыши соседнего дома. Ключам он придал ускоряющий импульс той самой силой. Они быстро скрылись из виду. Вскоре он почувствовал, как разум снайпера угасает. «Ты охренел!» — вскочил с тротуара взбешенный старлей. «Снайпер!» — спокойно прокомментировал Иванов, переведя взгляд в место попадания пули. Игорь слышал какой-то звук, похожий на глухой удар молотка, но из-за был занят немного другим и не обратил на него внимания. Теперь же его взор прикипел к тому же месту. Он тут же пожалел о том, что, вопреки инструкции, оставил пистолет на рабочем месте. Ведь он-то думал, что всего лишь сопроводит потерпевшего до выхода и сразу вернется обратно. Он кинул суровый взгляд на Иванова и с угрозой сказал «Стой на месте и не вздумай сбежать!» Степанов решительно направился к стене и пригляделся. Его глаза широко распахнулись, а дыхание участилось. Он испытал кратковременный приступ ужаса. В стене действительно осталась смятая в лепешку крупнокалиберная пуля. Он медленно обернулся назад и собирался пойти обратно к Иванову. В это мгновение Иван снова почувствовал угрозу. На этот раз она исходила сразу от трех человек, которые быстро приближались с левой стороны по автомобильной дороге. Время замедлилось, как это уже происходило с ним во время противостояния киллеру. Он сумел сопоставить угрозу с несущейся на большой скорости тонированной BMW 500 серии. Парень усилием воли подавил панику и попытался найти выход из ситуации. Тем временем черная баварская машина продолжала ехать. У нее на ходу опускались боковые стекла. Она вот-вот должна была поравняться с ним. Иванов запустил руку в правый карман джинсов, ухватил там всю мелочь и резким движением метнул монеты с упреждением на движение автомобиля. Монетам он придал ускорение тем же способом, что и ключам. Только на этот раз вложил больше силы. Он постарался выложиться на максимум. После этого он рыбкой прыгнул вперед за припаркованный рядом с его окой милицейский УАЗ. Из открытых окон черной БМВ показались дула автоматов. Раздались первые выстрелы, но они тут же затихли. Монеты, подобно картечи, пробили двери баварской машины, залетели в открытые окна и изрешутили тела пассажиров. Иван ощутил, как затухают два разума а третий транслирует в пространство жуткую боль и недоумение. БМВ завиляло по дороге, прибавила скорости, словно водитель потерял управление и утопил педаль газа в пол. Проехав так около 15 метров, машина на полном ходу влетела в столб. Игорь застыл соляной статуей и большими выпученными глазами пялился на врезавшуюся в столб БМВ. Его кожа стала белее мела. Из отделения милиции выбегали всполошенные милиционеры и принимались оглядываться по сторонам. Один из них, крепкий широкоплечий сержант, обнаружил разбитые боковые стекла патрульного УАЗа и лежащего за машиной на тротуаре солдата. «Что за херня тут происходит?» — воскликнул он. Наконец сумел сделать выдох Игорь, невольно затаивший дыхание. «Полный бесец происходит! В нас стреляли из автоматов парни из ТБМВ!» которая сейчас размотана об столб, а до этого палил снайпер с крыши соседнего здания. Он обернулся к Ване и грозно воскликнул. «Иванов, мать твою! Что это за херня?» а я знаю». Плавно, чтобы никого не спровоцировать, поднялся на ноги Иван и принялся отряхиваться. «Как? Я спрашиваю!» Покраснело лицо Степанова, который начал надвигаться на Иванова. «Как, мать твою, ты умудрился разбить тачку автоматчиков?» «Это не я, а их водила, Криворукий». «Не звезди мне тот еще больше распалился Степанов. «Я все видел! Что ты сделал? Ты что-то в них кинул!» «Монеты, товарищ старший лейтенант, это была горсть монет, которыми пришлось пожертвовать. Между прочим, там сто рублей мелочи было». «А снайпер? Куда, мать его, делся снайпер?» «Эм, кажется, я в него ключами кинул». Степанов взглянул на Иванова, как на душевно затем перевел взгляд на крышу соседнего дома, потом вновь посмотрел на Иванова. «Тут не меньше сотни метров, Иванов!» Перешел он на яростный вкрадчивый шепот, после чего резко повысил голос. «Сто метров, ля, Иванов! Ты кому лечишь?» «Как-то так получилось», — развел он руками. Пока старлей выпускал пар, несколько милиционеров подбежали к БМВ. Трое из них остались там, а сержант прибежал назад. "Игорь", окликнул он. Ну, обернулся к сержанту раздраженный Старлей. Там беха из решучина, словно осколочные гранатой, но это не граната. А что? Сержант понизил голос и взял на прицел пистолета Иванова. "Там три жмура. Парни обнаружили пятирублёвую монету. Вот ну ты в глаз водителя". Закашлялся Степанов, подавившись воздухом. Он с ужасом уставился на Иванова. До Ивана дошло, что шутки кончились. Его калеченная память подбросила статистику оправдательных приговоров в этой стране и времени. Два из тысячи. Он только что на глазах представителя правоохранительных органов хладнокровно убил четырех человек. Да, это была самооборона, но та же статистика подсказывала, что он непременно уедет на Лесоповал лет на пять, а то и все десять. К тому же он продемонстрировал невероятные для человека способности, что привлечет к нему еще большее внимание спецслужб. Тут же организм Иванова снова мобилизовал все ресурсы. Парень вложил в голос максимум силы и приказал. «Я ни в чем не виноват!» «Вы желаете отпустить меня и совершенно не обращаете на меня внимания! Я совершенно не интересен словно скучный элемент окружающего пейзажа!» Тут же все милиционеры потеряли к нему интерес. Сержант убрал пистолет. Старлей поспешил организовать группу для исследования соседнего дома. Ваня с опаской медленно достал из кармана запасные ключи атаки, сел в автомобиль, завел мотор и неспешно поехал дальше от проклятого отделения милиции. Примерно через километр пути его начало сильно колотить. Накатил страх. Руки и ноги задрожали, из-за чего пришлось снизить скорость. Но он и не думал останавливаться, стараясь уехать как можно дальше. «Кое-чем по губам тому, кто это все придумал!» С ненавистью прошептал он, крепко вцепившись в руль микролитражки. Он подъехал к китайскому вещевому рынку и попытался успокоиться. Логика подсказывала, что убийцы от него не отстанут. А теперь еще за ним будут охотиться все правоохранительные органы страны, а то и все планеты, если его подадут в розыск по линии Интерпола. Нужно затаиться и бежать. Для этого следует, как минимум, сменить одежду и автомобиль, а лучше еще и документы. Первым делом Иван купил на рынке новый гардероб. Обычные голубые джинсы, черную футболку и ветровку. На голову он нацепил джинсовую бейсболку и обзавелся рюкзаком. В рюкзак отправились деньги и запасной комплект нижнего белья с носками. Следующим пунктом стал авторынок. Там он не постеснялся использовать силу, чтобы побыстрее и подороже продать оку. Сильно он не наглел, выручил за автомобиль 70 тысяч. А вот с покупкой он поступил более жестко. Сторговался с перекупом на цену, которую тот потратил на автомобиль. В итоге он уехал со авторынка на бежевой шестерке за 14 тысяч рублей. Иван предполагал, что из-за него объявят план перехват. Это подтверждало появление на дорогах большого количества милицейских патрулей. И что более показательно, милиционеры останавливали преимущественно автомобили АК. Он порадовался, что вовремя избавился от засвеченной тачки. Ваня выехал из Волгограда через город-спутник Волжский и направился в сторону Астрахани. По сдорожно-постовой службы он проезжал с затаённым страхом, надеясь, что его не остановят. К счастью, он миновал его без проблем. Старенькие «Жигули» довезли своего владельца до Астрахани за шесть часов. В город он въехал в начале десятого ночи и остановился в недорогой гостинице. Девушку на стойке регистрации он убедил в том, что ей не требуется его паспорт для регистрации. Следующим утром, после расспроса аборигенов, он отправился в центральный паспортный стол. Он испытывал мандраж от своей задумки, но все же решительно направился к кабинету начальника паспортного стола. Парень с настолько уверенным видом прошел мимо всех и ворвался в кабинет местного руководства, что никто не посмел его остановить. За большим столом сидела женщина бальзаковского возраста в милицейской форме с полковничьими погонами. Она нахмурилась и с удивлением, которому примешивалось легкое раздражение, спросила, «Вы ко мне?» Иван, не мешкая, сходу использовал силу. «Приветствую, высокопочтенная. Я тот, кому вы должны помочь, вопреки всему, словно самой себе». «Добрый день», — пивнула она. «Я готова. Что от меня требуется?» «Паспорт и загранпаспорт на другую личность. И вы поможете мне их сделать, после чего забудете об этом». «Так-так», — задумалась она. «Тебе подойдет дубликат существующей личности?» «Сойдет. Вот». Вручил он свои фотографии, сделанные по пути сюда. «Отлично. Тогда приходи через час. Паспорты будут готовы». Через час Иванов покинул паспортный стол с двумя паспортами, в шоке от своей наглости. Основное изумление вызвал тот факт, что его бредовые и наглые действия сработали. Ему все больше нравилась его сила. Но он подозревал, что именно из-за этой особенности его хотят прикончить китайцы. Хотя, казалось бы, где он, а где Китай? Иван хотел вернуть воспоминания, чтобы понять, почему с ним происходит всякая ерунда. Он решился на эксперимент и вложил в свое неистовое желание ту самую силу. Результат был совсем не тем, которого он подсознательно ожидал. Память не вернулась к нему, зато появились знания о том, как ее вернуть. Точнее, кто с этим может помочь? Он сомневался, думал, что его уверенность ошибочна, ведь речь шла о безумных вещах. Просить помощи у инопланетян. И инопланетян! А ведь люди были уверены, что их не существует. При этом Ваня считал, что они есть и могут ему помочь. Более того, у него в памяти всплыло место, где можно обнаружить пришельцев. Иного выхода парень не видел. На местном авторынке он продал автомобиль, после чего по новому паспорту приобрел билеты на поезд в Тюмень, а оттуда — в Барнаул. Напрямую, в конечную точку маршрута, поезда не ходили. Трое суток путешествия прошли без происшествий. Иванов старался не привлекать к себе лишнего внимания и не попадаться на глаза милиционерам. В Барнауле он купил автомобиль «Нива» в хорошем техническом состоянии и совершил набег на магазины, затарившись походным инвентарем, охотничьей одеждой и продуктами длительного хранения. Помимо этого, он купил несколько канистр, которые заправил топливом, после чего поехал в Алтайские горы. Последние километры пути парню пришлось преодолевать пешком. Недавняя служба в армии и молодость дали ему то, чего лишены многие люди в старшем возрасте сила и выносливость. И то подъем в гору к определенной пещере занял у него пару дней. И вот он добрался до скрытого от глаз зевы пещеры, которая на первый взгляд почти сразу заканчивалась тупиком. Иван послал мысленный импульс, напитанный силой, привычно, словно делал так десятки тысяч раз, подключаясь к телепатическому пульту вулканцев. При этом он не помнил, что это такое, кто такие вулканцы и почему ему это привычно. Но факт — он подключился к пульту, и тот потребовал коды доступа. Иванов на автомате ввел генеральный командный ключ и получил доступ высшего системного администратора, после чего вызвал наблюдателя. Не прошло и минуты, как стена пещеры отъехала в сторону. В проеме показался охреневший вулканец. Только Ваня не понял, почему он считает этого гуманоида чрезмерно удивленным. Вроде на вид типичный эльф. Острые уши, большие выпученные глазищи, приоткрытый рот и маска легкого удивления на лице. Если бы на его месте был человек, считалось бы, что он слегка ошарашен. А уж когда визитер поднял правую руку, развел в стороны по паре пальцев и заговорил на вулканском, то эльф чуть челюстью не пропахал пол пещеры. «Здравствуй, кос Мне нужна помощь». «Откуда ты знаешь мое имя?» «Коз, твое имя?» «Да. Просто знаю. Откуда? Не знаю. Вернее, не помню. Я подозреваю, что мне стерли или заблокировать память. Это произошло 15 суток назад, когда я очнулся в парке на этой планете, ничего не помня ни о себе, ни о мире вокруг. Но кое-что мне удаться вспомнить, например, что мне могут помочь на Бетазеде». — Возможно, вулканцы тоже смогут помочь, но вряд ли вы будете возиться со странным инопланетянином. — Так ты бета-зоид? с облегчением выдохнул Кос, возвращая на лицо маску холодного спокойствия. Иван с легким недоумением обнаружил, что глаза у вулканцев вполне обычные. Просто до этого его новый знакомый их излишне широко распахнул. Вулканцу стало стыдно за свою несдержанность. Он пытался успокоить себя мыслью, что все произошло слишком неожиданно. «Не каждый день внезапно обнаруживаешь, что один из аборигенов, которых считали дикарями, с легкостью находит секретную базу и перехватывает над ней контроль». Он продолжил. «Тогда понятно, откуда тебе могут быть известны наши секретные коды получения полного доступа к управляющему компьютеру базы. Я не знать, кто я, Кос. Даже настоящего имени своего не помнить». «Местные называли меня Иван, но мне тут не понравилось». «Почему?» «На меня почему-то начать охоту земные службы, хотя я выгляжу так же, как человек. У меня есть несколько гипотез, но они не имеют под собой никаких доказательств, так что это лишь домыслы». «Все это дурно пахнет», — задумался вулканец. «Тебя могли специально привести на эту планету, предварительно стерев память. Видимо, у тебя на родине есть враги». — Давай я попробую прочитать твои мысли. — Пробуй, Кос. Не стал сопротивляться гость. Вулканец прикрыл глаза и напрягся. На его висках запульсировали жилки, а лоб покрылся испариной. — а не могу. Устало выдохнул он, распахнув глаза. — Я почувствовал у тебя сильную телепатическую защиту. Мне сложно судить, поскольку сам с бетазоидами не сталкивался, но это вроде бы средний уровень ваших телепатов и уровень сильнейших наших телепатов. Тебе, Иван, понадобится сильный телепат, так что на вулкане ты вряд ли сумеешь получить помощь. — Понятно. Спасибо, Кос. — Значит, мне нужно попасть на Бета-Зеде. Подвезете? — Не могу сразу дать точного ответа. Я должен проконсультироваться с руководством. Пожалуйста, верни мне обратно полный доступ к управлению базой. — Да, конечно. Иванов выполнил просьбу коса, после чего вулканец связался с командованием и поведал командирам все то, что ему рассказал Иван. После завершения связи вулканец кивнул парню. «Командование одобрило твою доставку до Бета-Зеде». «Это радует! Я искренне благодарен вам за помощь!» «Иван, ты не думал, что тебе заблокировали память специально, чтобы внедрить к землянам? Бетазоиды-земляне очень похожи друг на друга». «Это одна из моих гипотез» но у нее нет никаких подтверждений. К тому же против нее тот факт, что на меня охотятся спецслужбы, землян. Вряд ли те, кто решил бы подобным образом внедрить агента, стали бы сливать информации людям. У меня есть большие сомнения, что люди сами сумели бы догадаться в том, что я чем-то от них отличаться». «Звучит логично», — согласился вулканец, жестом приглашая пройти гостя на базу. «Но у меня есть третья версия». «Тебя могли отправить на задание, но твой враг или враги решили избавиться от тебя руками землян. Они могли передать людям какую-то информацию о тебе». «Интересная версия?» Ушел в глубокую задумчивость Иванов. Человек вулканец на шаттле в виде летающей тарелки вылетели с базы в горах Алтая к Плутону. Там пересели на основной звездолет, который отправился к бета Бетазеде. У Ивана вновь возникло чувство дежавю, словно когда-то с ним уже происходило нечто подобное. всплывший в голове образ заставил его навестить Коса в кают-компании. «Кос, я должен вас предупредить. Вам не стоит залетать вглубь системы. Лучше всего выйти на краю системы Бета-Зеде и дождаться встречной делегации». «Хорошо. Я передам капитану. Ты что-то вспомнил?» «Да. Систему бета-Зоидов охранять автоматические станции». Попадать в ловушку, которых не стоит. Почему и как они работать, не помню. Но лучше не проверять. — Это важная информация, — спокойно кивнул вулканец. — И еще, кос Да. — Проверяй антигравы шаттла перед каждым вылетом. Почему-то мне кажется, что для тебя их неисправность может оказаться неприятной. — Крайне неприятно, — согласился Коз, держа морду кирпичом. — Потерпеть крушение никому не пожелаю. Спасибо за заботу.